Глава 13. Тайны Черного Принца Время, казалось, остановилось, когда корабль пересекал бескрайние просторы космоса, преодолевая расстояние, на которое обычным земным судам потребовались бы годы. Во время космического путешествия команда наслаждалась полетом и видами космического пространства и восстанавливали навыки межзвездных путешествий. По мере приближения лазурного шара земли в рубке нарастало напряжение. Капитан отдал команду на активацию тормозных двигателей. Корабль слегка задрожал, когда мощные двигатели с ревом ожили, отбрасывая по своей траектории светящиеся полосы плазмы. Медленно, но верно скорость уменьшалась, пока двигатели не замолчали. Навигатор ловко проложил курс, с привычной легкостью вводя координаты в навигационную систему, и через некоторое время фрегат лег на орбиту Земли. Тем временем Адлад Илма задействовала систему маскировки, скрыв судно от посторонних глаз на планете. «Навигатор! Не вижу нашего спутника!» «Ты имеешь в виду Черного Принца?» «Конечно, его!» «Сейчас найдем!» И Мэдми Рюттон увеличил разрешающую способность приборов и вскоре доложил. «Капитан, координаты спутника на тактическом фрейме». «Спасибо, навигатор, вижу. Спускаемся и выходим на его орбиту, после чего берем на борт, проводим техническое обслуживание и выпускаем обратно». «Понял капитан». Паладин выполнил маневры, грациозно снизившись на 2000 километров над поверхностью планеты капитан мастерски уравнял скорость со спутником, быстро обмениваясь кодами, чтобы успокоить бдительную систему безопасности. Как только система «Черного принца» приняла коды, Петр взял на себя управление спутником, оценив реакцию на его команды. Все было в рамках заданных параметров. Но возможность передвижения спутника была ограничена, так как в его двигательных установках почти не осталось рабочего тела. Тем не менее, того, что было, оказалось достаточно, дабы завести его в ожидающее объятие транспортного ангара. Когда спутник занял отведенное ему место, вокруг него роем закружились роботы ремонтники усердно приступая к процедурам технического обслуживания. Борт-инженер, вы со мной на спутник. Осмотрим его изнутри, так сказать. Навигатор, принимайте командование кораблем на время моего отсутствия». «Слушаюсь, капитан!» — откликнулся тот. Фрегат, в принципе, небольшой, поэтому, спустившись на лифте, вышли на нижней палубе, где располагался спутник. Вокруг него копошились роботы разных размеров и предназначений. Капитан ввел коды, которые ему передал ИК. Тут же протаял люк в его обшивке, и вниз сбежал знакомый ручеек жидкого металла, превращающегося на глазах в ступеньки. «Все же очень эффектно!» Они поднялись на борт, раздался голос. «Приветствую вас на борту дома!» «Интеллектуальная управляющая система готова к докладу. Прошу войти в мое виртуальное пространство». Они вошли в тесную рубку и заняли места в креслах. Внутренний периметр спутника маленький и узкий, всего 5 квадратных метров, до основания забитого аппаратурой. Они сняли полетные скафандры... И тут же в затылочный разъем вошел шум нейросенсорного контакта. Сознание, как всегда, слегка раздвоилось, потом совместилось с системой. Сразу поступил запрос на пароль входа и коды доступа. Петр загрузил. Прошло несколько секунд. В виртуальном пространстве это очень много. Капитан и бортинженер забеспокоились, но система ожила и доложила, что коды доступа и пароли верные. «Капитан...» Система готова к работе. Произвожу загрузку данных отчета за весь период нахождения на орбите планеты Земля. Пошли данные обо всем, что происходило. Самые разные события с калейдоскопичностью проходили в сознании Петра и Адлад. Они смотрели на все со стороны, видели то, что знали. Наконец просмотр закончился. Информация доведена до капитана. Активирую записи сеансов связи с планетой Мелод. Оба приготовились послушать. Записей оказалось много. Записи прошлого не имели практической ценности и относились к периоду колонизации Солнечной системы. Потом войны с флотом Ава. Поэтому капитан дал команду пропустить их и озвучить последние сеансы связи. Капитан, сеансы связи проводятся в постоянном режиме по графику. Последний сеанс связи состоялся много времени назад. Активирую запись потомкам цивилизации Иджи, колонизировавшим звездную систему. Теперь вы с полным правом называетесь жителями этой системы и ее планет. Планета Утон пока существует. Однако наши технологические возможности со временем угасают. Цивилизация Ава заблокировала нас на планете. Мы можем выходить только на орбиту. Если появится возможность, помогите нам и попытайтесь освободить. Больше передач не будет. Ава уничтожает наши станции дальней связи. Удачи вам!» Далее сообщение прерывалось. Слышался шорох и скрип. Потом и он замолк. «Похоже, вы стали последними представителями ЭДИЖИ». Оба вздрогнули. Голос принадлежал ика корабля Ковчега «Рутон». Да он и сам появился в виртуальном пространстве спутника. «Похоже, что так и как». Только земля не тоже их потомки. Уточнение принимается, но что это меняет? ИК. Продолжаем выполнять первоначальный стратегический план. Вдруг его неожиданно прервала система спутника. Капитан, учитывая, что вы последние представители цивилизации Иди, же, чему я только что получила прямое подтверждение, примите секретную информацию. Контакт прямой, и только для вас. «Никто слышать нас не будет». «Я готов. Транслируй». Вмешательство системы спутника произошло таким образом, что его слышал только капитан. Для ИКА Адлат он просто неожиданно замолчал. «Капитан, передаю координаты боевого корабля флагмана флота ИДИЖИ, который уцелел в последней битве с флотами АВА. Информация совершенно секретная». «Этот флот помог нашему колониальному флоту защитить Солнечную систему, но сам погиб. У ИК этих данных нет. Почему не указывается? Возможно, ответ вы найдете на корабле. Передаю коды доступа и пароли управления кораблем». Прошлый командующий приказал передать эту информацию именно при таких условиях. Информация шокировала, но он решил ее не афишировать. «Продумать и разобраться». А в настоящем продолжил свою мысль. Так вот, план продолжаем выполнять, но добавляем один пункт. Как только разберемся со вторжением на Землю, Ава и цивилизацией землян отправляемся к планете Милот на помощь Диже. Далее произошло неожиданное. Икан не стал анализировать, обсуждать или корректировать предложение, ответил предельно лаконично. Капитан, приказ принят, внесены дополнения в стратегический план. И «Ика, что произошло, почему такой официальный тон?» «Я получил коды четкой подчиненности тебе, как командующими флотами цивилизации «Дижи». «Вы назначены на должность, которая предполагает командование всем космическим корпусом, в том числе и мной». «Кем назначен?» Петр находился в полной прострации. «События развивались быстро и выходили не только из-под контроля, но и понимания». «Одно дело идти в фарватере событий и полагаться на того, кто их инициирует. И совсем другое — идти в авангарде и отвечать за принимаемое решение». Литон в свое время занимал должность всего лишь капитана корабля. Он, Петр, землянин, и вовсе к космосу отношения не имел. Ни он, ни Литон не были готовы к этому по отдельности. Но целостная личность, состоящая из сознания Литона и Петра — пыталась зацепиться и удержаться на плаву событий. И Катя тем временем отвечал. «Вы, капитан, назначены на эту должность решением Высшего Совета Цивилизации Едижи на планете Мелот. Приказ о вашем назначении находится в базе данных спутника. Как я могу быть назначен советом, который не существует тысячи лет?» «Не знаю. Реальность такова, что назначение произведено. Обратитесь к базе данных спутника». Ничего не оставалось, как только последовать совету ИК. Он быстро просматривал базу данных, и вот он, приказ, изданный сегодня. Как такое возможно? Наверное, интеллектуальная управляющая система спутника под названием «Дом» вышла из строя. Такая мысль его несколько успокоила, и он отдал команду провести самодиагностику спутника и устранить неисправности системы. Та через некоторое время доложила, что самодиагностика произведена. Неисправности и нарушений в работе системы не обнаружено. Осталось только одно – задать прямой вопрос системе. Система «Каким образом произведено мое назначение Высшим Советом Цивилизации Едижи? Информация, которую я собираюсь раскрыть, строго засекречена и доступна только вам. Сценарий разворачивающихся перед нами событий был предвиден и тщательно спланирован Высшим Советом Цивилизации и Дижи в прошлые времена. В моей обширной базе данных есть алгоритм, разработанный для идентификации человека, способного взять на себя ключевую роль. Во всех аспектах вы воплощаете сущность командира. Следовательно, одна из моих программ санкционировала назначение как и Дижи Литона, так и человека по имени и фамилии Петр Сомов, как единую личность, подходящую для этой должности. Следовательно, теперь вы несете всю ответственность за этот звездный сектор. Сомов Флиттон задумался. Задумался как единая личность, целостная. В прошлом были командующие куда более статусные, чем я, но они не назначались на такую должность. Почему? Сейчас, когда ситуация более чем сложная и очень неопределенная, Программный код вдруг пробудился. Возможно, ошибка? Хотя нет, система уже прошла самодиагностику. Его размышления прервала Адлад. Она наблюдала за молчаливым капитаном и почувствовала неладное. «Петр, все в порядке?» «Да, Адлад, не беспокойся». В сознании вновь зазвучал голос системы спутника. «Командующий на связи без флагмана». Очень неожиданно для вновь испеченного капитана события подхватили и понесли в своем потоке, не давая возможности осмыслить произошедшее. Соедини, Что еще оставалось делать? Не отказываться же от связи. «Взялся гушни, говори, что не дюш. Старая пословица вспомнилась к делу. В рубке раздался голос бис флагмана флота Эдижи. «Командующий!» «Нахожусь в режиме консервации под маскирующим полем. Мои дальнейшие действия?» Адлад чуть с кресла не упала. «И упала бы, если бы такая возможность была». «Какой флагман?» «Петр, какие действия? Что вообще происходит?» «Адлад, возьми себя в руки. Детали позже». Она замолчала. В виртуальной рубке рядом с фантомом ИК образовался еще один фантом в броне. «Без флагмана доложи свое состояние». Потребовал Петр. Уже докладывала командующий. Фантом брони сделала движение. Нахожусь в режиме консервации. Я понял. Проведи самодиагностику всех систем флагмана и доложи. На это потребуется 2 часа. Необходимо задействовать силовую установку на 10% мощности. Разрешаю задействовать установку на 10% мощности. По окончании диагностики жду доклада на фрегате «Паладин». Коды доступа сбрасываю. Приказ принят. Выполняю. Фантом броня исчез. Остался только ИК. Теперь нужно разобраться с ним. Похоже, о флагмане он не знал. Однако никакой реакции не проявил. ИК. Продолжаешь организационное действие по легализации команды на Земле. Готовишь проекты по созданию космодрома в пустыне Козылкум и на Тибете. «Находишься на постоянной связи со мной. На базе и корабле «Ковчеги» начинаешь процесс расконсервации флота в штатном режиме». «Приказ принят, командующий. Выполняю». «Петр, ты, наконец, объясни, что происходит?» Потребовала Адлад Илма. «Конечно, объясню. Но сразу всей команде, на корабле». «Что происходит?» Начала была она разборки, командующий сразу присек это пререкание. Борт-инженер, доложите состояние модуля, когда закончится его техническое обслуживание». Адлад лишилась дары речи. Но ее не так-то легко выбить из седла. Она была собралась продолжить, но не успела. Вновь заговорил Петр. «Сообщаю всем БИС звездной системы флота. Я назначен командующим звездным сектором. Назначение произведено Высшим Советом Цивилизации и ДИЖИ». Модуль подтверждения. Подтверждаю назначение, соответствующие права и обязанности, командующие все без флота и цивилизации Дижи, беспрекословно выполняют его команды. Адлад смотрела на Петра, в немом удивлении, открыв рот. Флотом цивилизации находится в режиме ожидания до моей команды, кроме флагмана и как корабля ковчега. Они в особом режиме. «Модуль, выполняешь прежнюю работу. Мы возвращаемся на фрегат «Паладин». Без флагмана жду доклада о тестировании». Сома тон поднялся с кресла, посмотрел на Адлад, которая продолжала смотреть на него в немом удивлении. «Адлад, пошли на корабль, там все объясню». Та поднялась на автомате, и вскоре они вышли в транспортный ангар. Через некоторое время входили в рубку, освободившись от скафандров. Их можно было и не одевать, но безопасность прежде всего. Вся техника проработала тысячи лет. Могло случиться всякое. «Как все прошло, капитан?» Весело задала вопрос Верочка нами. Адлад посмотрела на нее очень выразительно, так что Верочка не очень поняла. Назревающий взрыв возмущения Петр постарался пресечь в корне. Контакт прошел очень неожиданно. «Прошу всех войти в виртуальную реальность корабля». Там все объясню, иначе придется долго рассказывать. А мне там в модуле вот так просто нельзя было сказать?» Никак не могла успокоиться Адлад Илма. Адлат, пожалуйста, виртуальную реальность!» Через некоторое время вся команда оказалась в знакомой виртуальной рубке корабля. Ика также стоял затянутый в черный полетный комбинезон и молчал. Что-то в атмосфере изменилось. Ранее в рубке хозяина человека, теперь нет. Стояла тишина, которую нарушил Сомов Литон. Друзья, у меня для вас шокирующая информация. Но прежде чем я начну, приношу свои извинения тебе, Адлад. Извини, там на модуле я не мог тебе ответить, потому что постоянно вел переговоры с БИС разного уровня. А их в нашем звездном секторе много. Адлад тут же отреагировала. Проехали, капитан, извинения приняты. Ика повернулся к Адлату и проговорил. Борт-инженер, ошибаетесь. Здесь нет капитана, по крайней мере, он пока не назначен. А есть командующий флотом Звездного сектора Сомоф Литон. Поняла? Больше не повторится. С сарказмом ответила Адлат. Ика прав. «Действительно, ситуация с нашей командой изменилась. Статус ее очень значительно повысился». Мэд Мерютон было хотел перебить, но Сома предупреждающе остановил его. «Прошу не перебивать и выслушать. Потом выскажитесь». Далее он рассказал обо всем, что произошло. Рассказ провел быстро, учитывая, что они находились в оцифрованном пространстве корабля. Закончил словами «Вот то, о чем я хотел вам рассказать и о чем сообщить!» Он замолчал. Команда в немом удивлении тоже молчала, переваривая услышанное. Заговорила Адлат. «Командующая, это я у вас должна просить извинения за неподобающее поведение!» Отвлекала своими глупыми вопросами, когда вы были заняты серьезными делами. Такая ремарка отдавала сарказмом. «Но нет!» Адлат Илма продолжила. Говорю искренне, без двойного дна. Теперь мы по уши увязли в делах цивилизации Эдижи. Видимо, и уши тоже скоро затянет. Коли судьба так распорядилась, то нужно идти до конца. Вношу предложение навестить флагманский корабль флота Эдижи. Уже потом лететь на землю и исследовать ее недра в поисках скрывшихся там Ава. Реакция Адлад абсолютно соответствовала сложившимся обстоятельствам. Все потому, что она находилась рядом с командующим. Но вот Медви и Верочка растерялись. Они не могли прийти в себя от услышанного. Наконец очнулись и наперебой заговорили. Посыпался вал вопросов, на которые командующий отвечал подробно. Он понимал, что у него только эта команда, только на нее можно надеяться, и только от нее зависит выполнение грандиозных задач по спасению цивилизации Земли. Порой вопросы звучали банально, но он терпеливо объяснял. Наконец вопросы иссякли. «Командующий, мне все понятно. Но как мы будем использовать огромный флагман флота?» «Вопрос верный, Стрелок. Поэтому мы пока не будем его использовать. Он будет находиться в резерве, там же, где и сейчас. Но нам нужно слетать туда. Здесь я согласен с предложением Адлад. Нужно посмотреть и оценить обстановку на месте». Нас слишком мало, дел слишком много. Пессимистично заметил навигатор. Ему ответил Ика. Командующий, разрешите ответить? Ика проявлял инициативу. Конечно, ответь. Навигатор, вы правы, нас мало. Себя я тоже считаю, но буквально несколько месяцев назад вас не было вообще. Я продолжал работать на будущее, и вот теперь появился полномочный командующий, который займется звездным сектором. Все вместе мы сдвинули проблему с места. Что касается наполняемости, как я уже говорил, у меня есть огромный опыт в этом деле. Наполняемость вскоре начнется. Я уже веду работу на всех континентах и создаю соответствующие закрытые научные сообщества и центры. Так что мы не одни. Но мы должны и будем руководить проектом. Здесь на команду ложится основная нагрузка. «Больше таких, как вы, не будет. Имплантаты людям можно вживлять, но сознания иди же, нет». Четверка серьезно отнеслась к выступлению И.К. Наполнилась ответственностью. Командующий продолжил. «И.К., спасибо, ты четко сформулировал нашу задачу. Модуль готов к работе?» Модуль «Черный принц» прошел комплекс необходимого обслуживания. Выполнил свою историческую задачу по передаче власти вам, командующий, И готов к выполнению задач. Отлично, отправляю его на орбиту. Задача та же. Пока он будет выступать как ретранслятор связи. Приказ принят, выполняю. Петр осмотрел свою команду и заговорил. Пора навестить флагман флота, который и назвали клинок Хроноса. Экипажу занять места согласно расписанию. Второй пилот приготовится к старту. Навигатор ввести координаты корабля в навигационную систему. Оператор боевого центра приготовится к возможным атакам врага. ИК осуществляешь контроль над всеми системами корабля. ИК тут же отреагировал. Командующий, я присутствую здесь благодаря связи. Но связь может прерваться, и система окажется без контроля. Понятно. Можешь оставить на корабле свою копию? Вполне, но только в очень усеченном виде, и мне придется занять часть серверов БИС. «Корабля-паладин». Без корабля корабля-паладин, корабля у тебя есть место?» Последовала пауза. И Капа подошел к командующему и проговорил. Она не ответит. Ей никто никогда не задавал таких вопросов. «Ошибся!» Раздался голос Бис. «Я провела проверку мощностей памяти и кластеров квазиэлектронной памяти. Ответ однозначен!» Я не могу вместить еще кого-то. В этом случае будет нарушена архитектура моего сознания. Видишь? Нельзя. Вернее, не хватает мощности. Пойдем по другому пути. Он связался с модулем, который уже вышел в открытый космос, обновленный, полной силы и энергии. Модуль, ты способен держать связь с флагманом клинок хаоса? Командующий, я не только держу с ним связь, но отслеживаю его телеметрию. Новая вводная... Берешь на постоянную связь ИК корабля ковчега Рутон и, соответственно, фрегата Паладин. Новая водная принята. Связь установлена и синхронизирована с фрегатом Паладин. Продолжай работать с новыми параметрами. Повернулся к ИК и проговорил. Ну вот, проблема и решена. Можешь находиться на постоянной связи. Хорошее решение, командующий. Он посмотрел на свою команду. По местам. Курс к флагману «Клинок Хроноса».